Пропавший ключ. Она разводит огонь в очаге и сидит у него до утра, глядя, как подрагивают маленькие языки пламени. Когда занимается рассвет, она, наконец, засыпает. И ей снится, как она собирает камни на ферме Грачевник, и отрадой в этом сне для нее становится тот момент, когда Джесси Бак приподнимает ее, чтобы она могла высыпать в воронку всю гальку, которую собрала, и она смотрит, как камни падают. и чувствует, как мешок, висящий у нее на плече, становится невесомым. И тогда Джесси снова ставит ее на пашню, и она чувствует запах земли и слышит смех Джесси. Проснувшись, она уже знает. Податься ей некуда, кроме как на ферму Грачевник. Она не знает, живы ли еще Нелли и Перкин, и что стало с Джесси, Джеймсом и Джозефом, и как теперь, спустя одиннадцать прошедших лет, выглядит ферма, возможно, разрушенная и покинутая, заросшая чертополохом, якобеей и снытью, где некому услышать крики безымянного мальчишки, что живет на дне колодца. Может, она приедет туда, пройдет пешком весь путь от маленькой станции в Свейти вперед по тракту, потом по узкой просеке, мимо школы-чайника мисс Олдрейд, под пихтами, которые сбрасывали шапки снега на гриву Пегги, и обнаружит, что никого там нет. А может, они живут все там же, но не будут ей рады. сочтут её обузой, даже Нелли, которая относилась к ней с такой любовью и добротой. И, может, Нелли отведёт её в сторонку и скажет, «Если ты надеялась поселиться здесь, деточка, то напрасно. Фермограчевник тебе не родной дом». Все эти тревожные мысли проносятся в её голове. Но Лили всё равно убеждена, что она должна туда поехать. Должна, поскольку ехать больше некуда. Она делает, как велел ей Сэм, и идёт к Белль, И когда она сообщает ей, что уходит, лицо Белька каменеет от огорчения. Но Белль Чарвилл не глупа. Она говорит, «Я знаю, у тебя, вероятно, есть очень весомая причина меня бросить. Иначе ты бы так не поступила. Не подвела бы меня так. Правда?» Лили хочется столько всего сказать Белль, но она едва не плачет и не может говорить. И Белль понимает, что перед ней человек, которому нужна помощь. Она помнит, как терпеливо и бережно Не жалея себя, Лили ухаживала за ней, когда она считала, что умирает от оспы, и что Лили ни разу ей не отказала. И с тех пор она часто думала, как бы ей отблагодарить Лили. Но так и не смогла решить, как. Но теперь Белль понимает, что можно сделать. Она достает запертую жестянку, в которой хранит деньги. Отыскивает ключик от нее, затерявшийся в ящике стола, среди ненужных шпилек, пакетов с булавками, огрызков карандашей и чернильниц, и с победным видом показывает его Лили. «Я надеюсь, — говорит она, — что беда твоя не слишком велика, и ты оправишься от неё и вернёшься ко мне. А пока...» Белль отпирает жестяную коробочку, отсчитывает три пятифунтовые банкноты и складывает их в маленький тугой квадратик. Затем тянется к лили и вкладывает этот квадратик в её ладонь. «Это, — говорит она, — поможет тебе продержаться. Лили принимает деньги. Она чувствует, как щеку обжигает сбегающая вниз слеза. «Простите», — говорит она. «Нет», — говорит Белль, — «мне не за что тебя прощать». И она притягивает Лили к себе и стискивает её на минуту в своих надушенных объятиях. И Лили, даже не глядя, чувствует, как другие постежёры, которые сейчас заходят в мастерскую и видят эту сцену, изумляются и гадают, что здесь происходит. Когда она идёт по большой комнате, Джулия Бьюкинан останавливает её. «В чём дело, Лили? Всё в порядке?» «Да», — отвечает Лили, — «вы все такие добрые и хорошие, но мне нужно уехать на некоторое время». И она быстро уходит, пока в её сторону не полетели новые вопросы. По пути на Либон-стрит она раздумывает, не купить ли ей дорожный сундук, чтобы увезти с собою алое платье и те немногие пожитки, которыми она располагает в своей незавидной жизни. Но понимает, вещей настолько мало, что все поместится в мешок, который она прихватила из мастерской на лонг акр Она кладет в него самые крепкие ботинки, корзинку с шитьем, щетку для волос и ленты, исподние с чулками, две ночные сорочки, два шерстяных платья, подсвечник, огнива, пару сальных свечей и старую тряпичную куклу, которую назвала Бриджит. В отрез муслина заворачивает кусок сыра и горсть изюма. Мешок заполнен лишь наполовину. Тогда Лили выкладывает алое платье на кровать и расправляет его юбку, словно готовит для следующей хозяйки. Она пытается ее представить и видит юную девушку, которая будет платить полкроны в неделю за это жилище. Она войдет и увидит его, этот красивый наряд, и схватит его, и прижмёт к себе, и вскрикнет от восторга. Лили уже готова попрощаться с платьем, когда её вдруг осеняет. Даже если не подвернётся повод снова его надеть, это ценная вещь, и как знать, что будет с нею, если ферма-грачевник всё же пустует, и она окажется в суфолке без крыши над головой. Она аккуратно сворачивает платье, так, чтобы оно заняло как можно меньше места, засовывает его в мешок, и перевязывает мешок пенькой. В ее голове проносится мысль, что это алое платье еще долго будет ее единственным попутчиком. В поезде до Ипсвича она всю дорогу спит, крепко прижимая к себе мешок, как иные прижимают младенца. Она просыпается и пересаживается на неторопливый паровоз до Свейти и смотрит, как за окном медленно сменяют друг друга Сложенные из камня церкви и приземистые коттеджи с соломенными крышами, вокруг которых цветут яблони и сливы, и дети бегают в полях и вдоль реки, и птицы быстрыми чудными стаями закладывают виражи над живой изгородью. Ее сердце то и дело радостно замирает при виде всего, что ей давно знакомо, но когда досвейти остается совсем немного, ей становится страшно, и часть ее уже хочет ехать дальше без остановки, провести в поезде всю жизнь, питаясь изюмом, существуя где-то между прежней и будущей жизнью, ни о чем не прося и не зная ничего, кроме стука железных колес. Но тут поезд останавливается, и проводник объявляет. «Свейти! Станция Свейти! Кто-нибудь выходит в Свейти?» Лили видит, что день уже клонится к вечеру, и что в домике начальника станции горит свет. Ее сердце бешено колотится, когда она берет свой мешок открывает дверь вагона и выходит на платформу, где сквозь щели между каменными плитами пробиваются щавель и якобея. И она тотчас вспоминает его, этот воздух свейти со сладким духом жженного сахара, и запахи цветущих роз, и горящих дров, и аромат белья, сохнущего на солнце. Она останавливается и вдыхает полной грудью. Когда паровоз отправляется, на миг её окутывает пар, но пар рассеивается, и она переводит взгляд с домика начальника станции на дорогу, ведущую к рыночной площади, и страх ослабевает, и она решает не унывать. Она вспоминает, что за пазухой у нее припрятаны деньги Бель, целое состояние по меркам жителей Свейти, и что к чужакам в деревне иногда относятся с радушием и дают им ночлег в обмен на заветный шиллинг. В это время года темнеет по-прежнему рано, и хоть Лили и готова дойти отсюда до фермы «Грачевник», Она не желает объявиться там, как пришелец из того света, выступить из тьмы. Ей хочется увидеть все отчетливо. В лучах раннего утра. Каждый пучок фиалок, каждый сток сена, тень под каждым дубом, каждый кустик чертополоха, каждый булыжник. Она стучится к начальнику станции, и когда его жена открывает дверь, покрепче закутываясь в черную шаль, Лили спрашивает, где здесь можно остановиться на ночлег. Женщина удивлённо смотрит на неё, как на чужестранку, и Лили понимает, какое впечатление производит. От неё разит столицей. Женщина не отвечает ей, но подзывает мужа, который уже проводил поезд на Фрамлингем и возвращается домой. Он тоже озадаченно смотрит на Лили и её мешок. Оба молоды и ещё не жили здесь, когда Лили была ребёнком. И она подозревает, что большинство людей, которые сходят на станции, или садятся в маленький поезд, так или иначе им знакомы, и появление хорошо одетой незнакомки из Лондона привело их в замешательство. «Я могу заплатить Флорин», — твердо говорит Лили. Жена начальника станции переводит взгляд на мужа. Тот кивает. И Лили вспоминает, как Белль Чарвилл однажды сказала, «Запомни на всю жизнь, Лили. Деньги — самый веский довод». «У нас тут есть комната». говорит жена, еще туже заворачиваясь в шаль. «Это рабочий кабинет, и он слегка захламлен забытыми вещами, но там есть тахта, которая сгодится, чтобы поспать, и мы найдем для вас одеяло за два шиллинга». «А за три — три шиллинга», — говорит начальник станции. «Можем предложить вам на ужин рубец с луком». «Рубец с луком». И Лили думает, «Сэм Тренч навсегда останется в моем сердце». И по воскресеньям я буду представлять, как он жарит лук, потом садится ужинать с Джойс, но мыслями витает где-то далеко. Воображаемым краю, где я его, а он мой. «Благодарю», — говорит она. «Можно взглянуть на комнату?» Комната забита вещами. На покосившихся деревянных полках разложена коллекция всего, что потерялось и нашлось в поездах между Ипсвичем и Фрамлингемом. Перчатки и книги — пустые сумки и корзины, зонты, очки, мужские шляпы и шарфы, детские игрушки и, на самой верхней полке, железная клетка с чучелом птицы на жердочке. Лили спрашивает, что это за птица, и жена начальника станции по имени Сьюзан отвечает. сборник, вот что! Никто за ней не приходит. Там есть отверстие для ключа, и мы думаем, что если провернуть ключ, птица запоёт». Но ключ пропал. «О, — говорит Лили, — но ведь наверняка можно сделать новый!» Сьюзен бросает на Лили тяжёлый взгляд. «Может, и можно, — говорит она, — а может, оно того и не стоит». Тахта стоит под покосившимися полками, и Лили представляет, как все эти потерянные вещи ночью съезжают вниз и валятся на неё, беглянку, что скрывается от смерти, скрываясь от любимого. И, может, так её семнадцать лет на этом свете и подойдут к концу. Железная клетка размозжит ей голову, от удара провернется крошечная шестеренка, что запускает пение птицы, и от неожиданной песни проснутся Сьюзан с мужем и примутся гадать, что делать с телом посетительницы, и попытаются хоть что-то разузнать о той, кому оно принадлежало. «Ну, — торопит Сьюзан, — годится? Лучше ведь, чем в темноте блуждать от дома к дому и напрашиваться на постой».